Глава 13. Источники взглядов Платона Платон и Аристотель были самыми влиятельными из всех древних, средневековых и современных философов. Из них наибольшее влияние на последующие эпохи оказал Платон. Я говорю это потому, что, во-первых, Аристотель сам имеет своим отправным пунктом Платона. Во-вторых, христианская теология и философия, во всяком случае до XIII века, были больше платоновскими, чем аристотелевскими. Поэтому в истории философской мысли необходимо прежде всего изучать Платона, а затем уже Аристотеля, изучать более полно, чем кого-либо из их предшественников или преемников. Самыми важными проблемами философии Платона являются. Во-первых, его утопия, которая была самой ранней из утопий. Во-вторых, его теория идей, представлявшая собой первую попытку взяться за еще неразрешенную проблему универсалей. В-третьих, его аргументы в пользу бессмертия. В-четвертых, его космогония. В-пятых, Его концепция познания, скорее как концепция воспоминания, чем восприятия. Но прежде чем обратиться к одному из этих вопросов, я должен сказать несколько слов об обстоятельствах его жизни и о влияниях, определивших его политические и философские взгляды. Платон родился в 428-м, или в 427 году до нашей эры в первые годы Пелопоннесской войны. Он был богатым аристократом, связанным с разными людьми, имевшими отношение к правлению тридцати тиранов. Платон был молодым человеком, когда Афины потерпели поражение в войне, и он мог приписать это демократии которую его социальное положение и семейные связи, по-видимому, заставляли презирать. Платон был учеником Сократа и питал к нему глубокую любовь и уважение, а Сократ был осужден на смерть демократией, поэтому неудивительно, что Платон должен был обратиться к Спарте как прообразу своего идеального государства. Платон обладал искусством так маскировать свои нелиберальные советы, что они вводили в заблуждение в последующие века многих людей, которые восхищались его диалогом государства, не понимая того, что заключалось в его рецептах. Всегда считалось правильным хвалить Платона, но не понимать его. Это общая судьба всех великих людей. Моей задачей является обратно. Я хочу понять Платона, но обращаться с ним так же непочтительно, как если бы он был современным английским или американским адвокатом тоталитаризма.